могла приостановить последующие представления такого рода. Увы, слишком многие из этих привилегированных гостей позволили себя обмануть, поверили невероятному заговору и фантастическим его подробностям. Советские же зрители, все были подобраны НКВД, являлись главным образом сотрудниками и руководящими работниками этого наркомата. Есть свидетельство, что аудитория была специально проинструктирована. Она должна была проявлять волнение по сигналу, если вдруг возникла бы необходимость покрыть шумом зала нежелательное высказывание кого-либо из обвиняемых. Руководители партии и правительства не присутствовали. Не было также родственников обвиняемых. Комендант суда... Одетый в форму, со знаками различия НКВД провозгласил «Встать, суд идет». Все встали, судьи заняли свои места. Председательствовал Уллерих Толстяк со свисающими, как у старого пса, щеками и маленькими свиными глазками. Голова его с заостренной макушкой была нагло выбрита, и его жирный затылок нависал над воротником кителя. Голос Ульриха был мягким и масляным. Он имел большой опыт в политических процессах. Справа от Ульриха сидел другой ветеран подобных процессов, Матулевич. Этот председательствовал в декабре 1934 года на суде, над Ленинградскими так называемыми белогвардейцами, которые все были уничтожены. Слева от председателя сидела личность, интересовавшая гостей с Запада, бесцветный, худощавый див военный юрист Никитченко. Десять лет спустя он появится в международном трибунале в Нюрнберге где вместе с виднейшими судьями Великобритании, Америки и Франции председательствовал на процессе над главными военными преступниками. В Нюрнберге Никитченко представлял юридическую систему, настолько отличную от остальных представленных в трибунале, что само его присутствие могло показаться издевательством над судебной процедурой. Одно важное обстоятельство отличало советскую юстицию от тех остальных, с которыми Никитченко предстояло позже встретиться в Нюрнберге. Обстоятельство состояло в том, что приговоры в Советском Союзе составлялись заранее и отнюдь не судебными органами. На закрытом заседании 20-го съезда КПСС Хрущев сказал буквально следующее – НКВД стал применять преступный метод заготовления списков лиц, дела которых подпадали под юрисдикцию коллегии военных трибуналов. При этом приговоры заготавливались заранее. Ежов обычно посылал эти списки лично Сталину, который утверждал предложенную меру наказания. Шелепин... На 22 втором съезде сообщил, что Каганович до окончания судебных заседаний по различным делам лично редактировал проекты приговоров, произвольно вносил в них угодные ему изменения, вроде того, что против его персоны якобы готовились террористические акты. Молотов же, по словам Суслова, когда списки осужденных проходили через его руки, изменял приговоры, увеличивая при этом во многих случаях меру наказания. Так в одном примере данным сусловым он простой пометкой ВМН высшей меры наказания на полях списка изменил на расстрел приговор к тюремному заключению одной из жён врагов народа. Примечание. Смотри Правду 3 апреля 1964 года. Страница 7. Доклад Суслова на пленуме ЦК КПСС 14 февраля 1964 года. В процессе, который теперь предстояло провести Никитченко и его коллегам,